Она объяснила, что зацепилась за корягу, поранилась, и это помешало ей превратиться в лягуха. Так называла она головастика. Я открыла тебе слишком много Глаза ее погрустнили, и теперь мне никогда не вырваться на волю. Вот оно что удивился я. Так ты хотела, превратившись в лягуха, улизнуть от меня? А что, если бы я спустил этого лягуха в унитаз, а не выбросил в озеро, как ты надеялась? Я даже зажмурился, представив, чем могло все кончиться. Вновь стало неловко от того, что я держу русалочку в неволе. Я, конечно, могу отпустить тебя в озеро, но там ты вряд ли найдешь своих, сказал я. Они есть везде, в любом водоеме. Люди очень озабочены собой, иначе давно бы заметили нас. Нет, дорогая, лучше я попозже доставлю тебя туда, откуда взял. Она встрепенулась и с надеждой спросила, «Это правда? Ты обещаешь когда-нибудь выпустить меня?» «Конечно», — заверил я. «С кем ты разговариваешь?» Я не заметил, как в комнату вошла Людмила и слишком поспешно отскочил от аквариума. «Уж не из дыры были?» «А ты что, ревнуешь?» Попытался отшутиться я. Но Людмила была серьезной. Она подошла ко мне, положила на лоб ладонь и неожиданно расплакалась. «Давай ее выбросим!» Сквозь слезы сказала она. «Я чувствую, что Это все из-за нее. Ты стал каким-то другим совсем не замечаешь, что с тобой творится. Мне уже и соседи говорят, не заболел ли Виктор Петрович? Стал такой тихий мечтательный. Я успокаивающе обнял ее и увидел внимательный русалочий взгляд. Умоляю тебя, как можно спокойнее сказал я, без меня ничего не предпринимает. Русалка тут ни при чем. Если же с ней что-нибудь случится, мне будет худо. Дай слово, что не тронешь ее. Ну, хочешь, покажи ее соседям, знакомым. Я тут же понял, что говорю не то, но уже было поздно. По-детски, вытирая слезы тыльной стороной ладони, Людмила улыбнулась в ответ и утвердительно кивнула головой. Паломничество в наш дом началось с визитов детей. Первыми явились соседские близнецы Толя и Коля, проказливые и хулиганистые мальчишки, от которых стонал весь двор. Они восхищенно цокали языками, стоя и сидя возле аквариума, ползая вокруг него по полу и склоняя над ним свои одинаковые вихрастые головы. Я настороженно следил за ними, чтобы чего-нибудь не накуролесили». Потом потянулись Аленкины подружки, а после и Людмиле захотелось показать русалочку своим сослуживцам и знакомым. Однажды и я привел в дом главврача и рентгенолога нашей клиники, и в полную меру насладился их удивлением и восторгом. Но никому, даже Людмиле, я не решался поведать о разумности русалки. Я знал, что долго носить в себе этот груз опасно и с нетерпением ждал из экспедиции своего друга Дроботова. Его восхищение и понимание сейчас очень не хватало мне. Без него тайна исподволь подтачивала меня. После того, как у нас перебывали чуть ли не все соседи и знакомые, начали раздаваться телефонные звонки. Совсем неизвестные нам люди спрашивали, «Нельзя ли взглянуть на наше чудо?» Каждый из абонентов, прежде чем завести об этом разговор, представлялся, кто он где работает. Вскоре я заметил, что круг наших знакомых пополнился режиссером областного театра, музыковедом, директором цирка, заведующей одного из отделов универмага, спортивным тренером. Людмила на глазах расцвела. В лице ее появилась значительность, она стала приветливее и веселее. Через месяц мы обрели в городе такую популярность, как некогда печально известная семья, воспитавшая львов.